Глава вторая. Ненавистный сосед. Ненавижу, когда меня беспокоят во время сна. Это одна из немногих вещей, которые я терпеть не могу. Обычно я спокойна и миролюбива, но если вы разбудите меня, то познаете мою темную сторону. Потому когда меня будет мелодия, я ворчу. Верчусь в кровати, накрыв голову подушкой. Но никак не могу снова заснуть. Раздраженная, отбрасываю подушку в сторону и сажусь на кровати, нашептывая проклятие. Откуда, черт возьми, этот звук? Я стану от гнева. Уже полночь. Кто может шуметь в этот час? Сейчас даже не выходные. Шатаясь, как зомби, подхожу к окну, и прохладный ветерок, пробирающийся между шторами, вызывает у меня озноб. Я привыкла спать с открытым окном, потому что мне никогда не мешал шум по ночам. Видимо, теперь это не так. Я узнаю песню «Светит солнце» группы мона Почесывая голову, распахиваю шторы, чтобы понять, откуда идет звук. И я столбенею, как только замечаю, что кто-то сидит на маленьком стуле в саду семьи Идальга, и в этот раз это не Аполлон. Мое сердце разрывается в груди, когда я понимаю, что это Арес. Мне не хватило бы слов и дыхания, чтобы описать Ареса. Это самый красивый парень, которого я когда-либо видела». А поверьте, я видела немало. Он высокий, подтянутый, с идеальными ногами и задницей, за которую можно умереть. У него греческие черты лица с аристократическими скулами и красиво очерченным носом. Его полные губы постоянно выглядят влажными, а верхняя губа образует дугу в форме сердечка. В то время как на нижней виднеется пирсинг. Каждый раз, когда я вижу его глаза, мое дыхание замирает Глубокие голубые глаза с мерцающими вкраплениями зеленого. Его черные волосы контрастируют с кремовой белой кожей и небрежно падают на лоб и уши. На левой руке узорчатая татуировка в виде дракона. Все Воресе говорит о том, что он таинственный и опасный, что должно было бы меня оттолкнуть. Но наоборот, меня это притягивает с такой силой, что перехватывает дыхание. На нем шорты, кеды и футболка под цвет волос. Я наблюдаю, как он печатает что-то на своем ноутбуке, прикусывая нижнюю губу. Какой сексуальный! И потом происходит это. Арес поднимает глаза и замечает меня. Я вижу его прекрасные голубые глаза, и мой мир останавливается. Мы никогда не пересекались взглядами. Невольно я краснею, но не могу отвести глаз. Арес поднимает бровь, его глаза холодны как лед. Ты что-то хотела? Он абсолютно безэмоционален. Я сглатываю изо всех сил, пытаясь собраться с мыслями. Его взгляд парализует меня. Как этот молодой человек может внушать такой страх? Я... Привет. Я почти заикаюсь. Он ничего не говорит, просто смотрит на меня, а я начинаю нервничать еще больше. Я... Твоя музыка разбудила меня. Я разговариваю с Аресом. Господи, Ракель, только не упади в обморок. Дыши. У тебя хороший слух, ведь твоя комната далековато отсюда. «И это все? Никаких извинений за то, что разбудил меня?» Его глаза возвращаются к ноутбуку, и он продолжает печатать. Я раздраженно поджимаю губы. Через несколько минут он замечает, что я не ушла, и снова смотрит на меня, изогнув бровь. «Ты что-то хотела?» — повторяет он с раздражением. «Это придает мне смелость». «Да, вообще-то я хотела поговорить с тобой». Жестом он показывает мне, чтобы я продолжала. «Ты используешь мой Wi-Fi?» да? Отвечает он без колебаний. «Без моего разрешения?» «Да». «Боже, как бесит его наглость!» «Ты не должен этого делать!» «Я знаю». Он пожимает плечами, показывая, насколько ему все равно. «Откуда у тебя мой пароль?» «У меня хорошие навыки программирования». «То есть ты хочешь сказать, что ты заполучил пароль каким-то мошенническим образом?» «Да, я взломал твой компьютер». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Честность — одно из лучших моих качеств. Я сжимаю челюсть. Ты...» Он ждет, что я скажу, но его глаза мешают мне думать, и я не могу придумать ничего более оригинального. «Ты идиот!» Его губы изгибаются в полуулыбке. «Ну и оскорбление. Я думал, ты более изобретательно особенно после того, как узнал твой пароль. Мои щеки горят, и представляю, как сильно я покраснела». «Он знает мой пароль. Моя несчастная детская влюблённость знает, какой нелепый у меня пароль от Wi-Fi». «Вообще-то его никто не должен знать!» Я опускаю голову, а раз закрывают ноутбук и с улыбкой смотрят на меня. «Я знаю от себя многое, чего не должен знать, Ракель. Как только я слышу, как он произносит моё имя, в моём животе начинают порхать бабочки. Я стараюсь быть смелой. Да ну, что, например?» Например, сайты, на которые ты заходишь, когда все спят. Мой рот открывается от удивления, но я быстро закрываю его. Боже мой, он видел мою историю поиска, и я не могу вынести этот стыд. Я заходила на порно-сайты из любопытства, только из любопытства. Не понимаю, о чем ты. Рес улыбается. Конечно, понимаешь. Мне не нравится, к чему идет этот разговор. В общем, дело не в этом. Перестань пользоваться моим Wi-Fi и шуметь. Оре встаёт со стула. «Или что?» «Или...» «Я всё расскажу». Оре смеётся, его смех хриплый и сексуальный. «Ты нажалуешься своей мамочке?» Говорит он насмешливо. «Да, или твоей?» «На балконе я чувствую себя в безопасности, но я не была бы такой смелой, окажись мы лицом к лицу». Он засовывает руки в карманы шорт. «Я и дальше буду пользоваться твоим Wi-Fi, и ты ничего с этим не сделаешь?» «Ну, конечно». «Наше противостояние потрясает». «Ты ничего не сделаешь, если ты скажешь моей матери, я буду все отрицать, и она поверит мне. Если ты скажешь своей, я покажу ей сайты, на которые ты заходишь, когда тебя никто не видит». «Ты меня шантажируешь?» Он задумчиво гладит подбородок. «Я бы не сказал, что это шантаж. Скорее соглашение. Я получаю то, что хочу, в обмен на мое молчание». «Молчать об информации, которую ты получил незаконным путем?» «Несправедливо!» Арес пожимает плечами. «Разве ты не знала, что жизнь несправедлива?» Я сжимаю челюсть от досады. Он невыносим, но как же красив в лунном свете. «Если тебе больше нечего сказать, я вернусь к своему ноутбуку. У меня кое-какие важные дела». Он разворачивается, берет ноутбук и садится в кресло. Я смотрю на него, чувствуя себя дурой и не зная почему, Потому что он идиот или потому что чувства, которые я испытывала к нему в детстве, не совсем исчезли? В любом случае, я должна вернуться в дом. Ночь очень холодная. Я закрываю окно и, побежденная, забираюсь под теплое одеяло. Мой айфон вибрирует на тумбочке. Я с удивлением беру телефон в руки. Кто мог написать мне в такое время? Открываю сообщение, и у меня перехватывает дыхание. От неизвестный номер. Спокойной ночи, ведьма. С уважением, Арест. Я разочарованно ворчу. «Это он меня назвал ведьмой? И откуда, черт возьми, у него мой номер? По-видимому, с Аресом еще не кончено. Но он сильно ошибается, если думает, что я буду сидеть, сложа руки. Ты связался не с той соседкой».